Глава 8. На следующий день, рано утром, Заглоба все еще в том же отчаянии отправился к Чернецкому с просьбой послать к шведам узнать, что случилось с Рохом, жив ли он, в плену ли или поплатился жизнью за свою смелость. Чернецкий сейчас же согласился на это, так как любил Заглобу. Чтобы утешить его, он говорил «Я думаю, что племянник ваш жив, иначе...» вода бы его вынесла дай бог грустно сказал заглоба но в воде нелегко его вынести у него не только рука была тяжелая но и голова каменная это и по поступку его видно вот это правда ответил чернецкий если он жив я бы должен ему горячих всыпать за нарушение дисциплины можно тревожить шведские войска но он оба встревожил да и шведов без моего приказания тревожить нельзя «Что это? Ополчение или еще черт знает что, где каждый может действовать по своему усмотрению?» «Он виноват, несомненно. Я сам его накажу, дал бы только Господь ему вернуться. Я его прощу за заслуги в Рудницком сражении. У нас много пленных офицеров для обмена, более знатных, чем Ковальский. Поезжайте к шведам и поговорите об обмене. Я дам за него двух» даже трех, если нужно, так как не хочу вас огорчать. Приходите ко мне за письмом к шведскому королю и поезжайте скорее. Заглоба с радостным лицом вбежал в палатку к Мицце и рассказал товарищам, что произошло. Пан Андрей Володоевский тотчас крикнули, что хотят ехать вместе с ним, так как им обоим было интересно увидеть шведов. К тому же Кмицец смог им быть очень полезен, так как владел немецким языком, как польским. Собирались они недолго. Пан Чернецкий, не дожидаясь возвращения за глобы, сам прислал ему письмо через посланного. Затем взяли трубача, сели в лодку, запасшись белым флагом, привязанным к палке. Сначала все ехали молча. Слышался только скрип весел. Наконец, заглобы стал заметно волноваться и проговорил. «Пусть трубач заранее предупредит о нашем приезде, иначе эти шельмы станут в нас стрелять, несмотря на белый флаг». «Что вы болтаете?» — возразил Володаевский. «Даже варвары уважают послов, а это ведь народ обходительный». «Пусть трубач трубит, повторяю. Первый попавшийся солдат может выстрелить, продырявить лодку, и мы пойдем ко дну. А вода холодная, я не хочу...» мокнуть из-за их обходительности. Вот видные посты, сказал кмицэц. Трубач дал сигнал. Лодка пошла быстрее, на другом берегу произошло движение, и вскоре показался верхом офицер в желтой кожаной шляпе. Подъехав к самой реке, он стал всматриваться вдаль. В нескольких шагах от берега кмицэц снял шапку, офицер ответил вежливым поклоном. Письмо от пана Чернецкого к его величеству королю шведскому, крикнул Кмицец, показывая письмо. Лодка причалила к берегу. Часовые отдали честь, пан Заглоба успокоился совершенно, приняв важный вид посла и сказал по-латыни. Прошлой ночью на этом берегу захвачен один из наших офицеров. Я приехал узнать про него. Я не говорю по-латыни, ответил офицер. Невежда, пробормотал Заглоба. Офицер обратился к пану Андрею. «Король на другом конце лагеря», — сказал он, — «не угодно ли вам будет обождать здесь, я поеду известить?» И он повернул коня. Они стали оглядываться по сторонам. Лагерь шведов был очень обширен и занимал весь треугольник между Саном и Вислой. В вершине треугольника находился Пнев. У основания — Тарнобжик, с одной стороны — Развадов с другой. Всего пространства нельзя было кинуть глазами. Всю виднелись шансы и валы, усеянные пушками и солдатами. В самом центре лагеря, в Гожицах, находилась королевская квартира. «Если голод их не выгонит отсюда, то мы с ними не справимся», — сказал Кмитсец. «Вся местность укреплена и есть где пасти лошадей». «Но рыбы для стольких ртов не хватит», — возразил Заглоба. «Впрочем...» А лютерани не любят постного. Недавно у них была вся Польша, теперь у них этот клин. Пусть же сидят здесь на здоровье, или пусть опять возвращаются в Ярослав. Очень опытные люди насыпали эти окопы, сказал Володаевский, разглядывая взглядом знатока укрепления. Рубак у нас больше, но ученых-офицеров меньше. В военном искусстве мы отстали от других народов. Это почему? спросил заглоба. Почему? Мне, как солдату, который всю свою жизнь служил в коннице, говорить об этом не годится. Но все же вот почему. Пехота и пушки это главное. А потом походы, военные маневры, марши, контрмарши. В иностранном войске надо проглотить немало книг, изучить многих римских авторов, прежде чем стать офицером. А у нас не то. По-прежнему конница в атаку бросается массой, если сама врага не изрубит, то ее изрубят. Полно сказки рассказывать, пан Михал. А какой же народ одержал столько блестящих побед? Потому что и другие народы раньше так воевали и не могли выдерживать нашего натиска, а потому должны были проигрывать. Но теперь они поумнели, и вот смотрите, что тут делается. Подождем конца. Поставь мне самого первого мудреца-инженера, шведа или немца. А я против него Роха поставлю, который никогда ни одной книжкой не читал, и мы посмотрим. «Только бы вы могли его поставить», — возразил Кмитсец. «Правда, правда. Страшно мне, жаль, парня. Пан Андрей, поговорите-ка с этими немцами на их собачьем языке и расспросите, что с Рохом случилось. Вы не знаете регулярных солдат, здесь никто без приказаний не откроет рта. Нечего времени терять» я знаю что они не очень разговорчивы шельбы когда к нашей шляхте особенно к ополченцам придет посол тут сейчас старые бары да как здоровье деток да не угодно ли горилочки отведать и выпьют с ним и о политике потолкуют, а эти стоят как столбы и только глаза на нас таращат, чтобы им подавиться между тем вокруг них собиралось все больше пеших солдат которые с любопытством смотрели на послов а они, одетые в новые богатые наряды, были великолепны. Более всего обращал на себя внимание пан Заглоба своим чисто сенаторским величием, а менее всего низенький пан Михал. Наконец вернулся офицер, который встретил их на берегу. Он пришел с другим офицером и несколькими солдатами, которые вели в поводу лошадей. Второй офицер поклонился послам и сказал по-польски, «Его величество просит вас по К себе, а так как его квартира не близко, то мы и привели для вас лошадей. — Вы поляк, ваша милость? — спросил Заглоба. — Нет, я Садовский, чех, на службе у шведского короля. Кмицец вдруг подошел к нему. — Вы меня не узнаете в Ацпане? Садовский пристально посмотрел ему в лицо. — Как же? — Под Ченстаховым. Это вы взорвали самое большое орудие, и Мюллер отдал вас Куклиновскому. Очень рад видеть столь знаменитого рыцаря. А что поделывает Куклиновский? Продолжал спрашивать Кмицец. Разве вы не знаете? Знаю, что отплатил ему тем же, чем он меня хотел угостить, но я его оставил живым. Замерз. Я так и думал, что он замерзнет, сказал Кмицец, махнув рукой. «Мосс и полковник вмешался заглоба, Нет ли здесь в лагере некоего Роха Ковальского?» Садовский рассмеялся. «Как же есть! Слава Богу и Пресвятой Деве! Жив малый! Я его выручу, слава Богу!» «Я не знаю, согласится ли король его отдать», сказал Садовский. «Как так?» Уж очень он ему понравился. Он сейчас же узнал в нем того самого, который преследовал его близ Рудника. Слушая его ответы, мы хохотали до упаду. Спрашивает король, почему ты так меня преследовал? «Я обед дал», — говорит. Король опять. «Значит, ты впредь будешь меня преследовать?» «А то как же», — отвечает Шляхтич. Король засмеялся. «Откажись от своего обеда, и я отпущу тебя на свободу». «Не могу». «Почему?» «А потому что...» «Дядя меня дураком назовет!» «А разве ты уверен, что в поединке сладишь со мной?» «Я и с пятью такими слажу!» Король опять «И ты осмеливаешься поднять руку на короля?» А тот «Вера ваша поганая!» Королю переводили каждое слово, и он становился все веселее и все повторял. «Нравится мне этот солдат!» Наконец, желая убедиться, действительно ли его преследовал такой силач, он велел выбрать из гвардии двенадцать самых сильных солдат и приказал им по очереди бороться с пленным. «Ну и жилист же этот кавалер. Когда я уезжал, он повалил уже десятерых, и ни один не мог подняться без посторонней помощи. Мы приедем к концу этой потехи». «Узнаю, Роха. Моя кровь воскликнул заглоба. Мы дадим за него хоть трех офицеров». Вы застанете короля в хорошем расположении духа, что теперь бывает редко, — сказал Садовский. «Верю, верю», — ответил маленький рыцарь. Между тем Садовский обратился к Кмитсицу и начал расспрашивать его, каким образом он не только освободился из рук Куклиновского, но еще и отомстил ему. Тот ему все рассказал, а Садовский за голову хватался от изумления и еще раз пожал руку Кмитсицу и сказал... «Верьте мне, что я рад от души, ибо, хотя и служу шведам, но всегда рад, когда честный воин накажет шельму». «О, какой вы учтивый кавалер!» — сказал заглоба. «И знаменитый воин мы знаем», — прибавил Володоевский. «Ибо и учтивости, и войне я учился у вас», — сказал Садовский, прикладывая руку к шляпе. И разговаривая так, обмениваясь комплиментами, они подъехали, Гожицем, где была квартира короля. Вся деревня была занята солдатами всех родов оружия. Наши рыцари с любопытством рассматривали группы солдат. Одни из них, желая хоть немного забыть, голод спали, так как день был ясный и теплый. Другие играли в кости на барабанах и пили пиво. Иные – Развешивали одежду на заборах, иные, сидя перед избами и, напевая скандинавские песни, чистили кирпичным порошком панцири и шлемы. Словом, лагерная жизнь кипела. Правда, на некоторых лицах заметно было страшное изнурение и голод. Но солнце позолотило нищету, а главное, для этих несравненных солдат настали дни отдыха, и они воспрянули духом. Володаевский с удивлением смотрел на пешие полки, известные во всем мире своей стойкостью и храбростью, а Садовский, по мере того, как они подвигались, объяснял. Это Смоланский полк Королевской гвардии. Это деликарлийская пехота, лучшая во всей армии. Ради бога! А это что за уроды? Вдруг воскликнул заглобу, указывая на группу маленьких людей с оливковым цветом лица и черными висящими волосами. Это лапланцы, причисляемые к самым отдаленным гиперборейцам. Хороши ли они в битве? Мне что-то кажется, что я мог бы взять их троих в каждую руку и до тех пор бить головами, пока бы не устал. Вы бы уж, наверное, могли это сделать. В битве они никуда не годятся. Шведы их возят с собою как прислугу, а еще потому, что все они колдуны, и у каждого из них в услужении по черту, а у некоторых даже по нескольку. «Откуда же у них такая дружба со злыми духами?» — спросил крестясь Кмитсец. «Ибо у них ночь продолжается полгода и более, а вам известно по нове, что ночью легче всего встретиться с чертом. А душа у них есть?» «Неизвестно, но полагаю, что они...» более подобны животным. Кмицец подъехал к одному из лапланцев, поднял его за шиворот, как кошку, осмотрел со всех сторон, затем поставил на ноги и сказал, «Если б король подарил мне одного из них, то я приказал бы его закоптить и повесил бы в Аршанском костеле, где среди прочих редкостей есть и страусовые яйца». «В лубнах в костеле была челюсть кита или великана», — прибавил Володаевский. «Едемте, и то к нам пристанет какая-нибудь нечисть», — сказал заглоба. «Едем», — повторил Садовский. «Правду говоря, я должен бы вам надеть мешки на голову, но нам нечего скрывать, а то, что вы видели наше укрепление, это даже для нас лучше». Они тронулись рысью и вскоре были у Гожецкой усадьбы. У ворот они слезли с коней и, сняв шапки, пошли пешком, так как король был на крыльце. Они увидели группу генералов и блестящих офицеров. Был там старик Виттенберг, Дуглас, Левингаупт, Мюллер, Эриксон и много других. Все они сидели на крыльце позади короля, стул которого был выдвинут немного вперед, и смотрели на потеху, которую... Карл Густав затеялся своим пленником. Рох только что повалил двенадцатого рейтера и стоял в разорванном мундире, тяжело переводя дыхание, и весь мокрый от пота. Увидев дядю в сопровождении к Мицце и Володаевского, Рох сначала подумал, что их тоже взяли в плен, вытаращил от удивления глаза и открыл рот, а заглоба сделал ему знак, чтобы он стоял спокойно, а сам с товарищами подошел к королю. Садовский стал представлять послов, а они кланялись низко, как требовал обычай и этикет. Потом заглоба передал королю письмо Чернецкого. Король взял письмо и начал его читать, а тем временем польские офицеры разглядывали его с любопытством, так как никогда раньше его не видели. Это был человек в цвете лет, с таким смуглым лицом, что его можно было принять за итальянца или испанца длинные локоны черных, как вороново крыло, волос спадали ему на плечи. Светом и блеском глаз он напоминал Еремию Вишневецкого, и только брови его были постоянно приподняты, как будто он постоянно удивлялся. Зато в том месте, где брови сходились, на лбу, у него были большие выпуклости, которые делали короля похожим на льва. Глубокая морщина над носом, не сходившая даже тогда, когда он смеялся, придавала его лицу грозный и гневный вид. Нижняя губа его выступала вперед, как и у Яна Казимира, только лицо было полнее и подбородок больше. Усы его были похожи на тоненькие веревочки, распущенные внизу. Вообще наружность его была наружностью исключительного человека, одного из тех, которые, ходя по земле, выжимают из нее кровь. В ней было величие и царственная гордость, и львиная сила, и ум. Несмотря на то, что милостивая улыбка никогда не сходила с его уст, в нем не было той доброты сердца, которое светится мягким светом изнутри человека, как лампа, поставленная в середину алебастровой урны. Карл Густав сидел в кресле со сложенными на крест ногами, толстые икры которых отчетливо выступали из-под черных чулок. Бормоча по обыкновению, он с улыбкой читал письмо Чернецкого. Вдруг поднял глаза, посмотрел на пана Михала и сказал, — Я узнаю вас. а Вы убили Каннеберга. Глаза всех обратились на Володаевского, который, повел усиками, поклонился и ответил, — Так точно, ваше величество. — Какой у вас чин? — Полковник Леуданского полка. «Где вы раньше служили?» «У Веленского воевода». «И оставили его вместе с другими?» «Изменили ему и мне?» «Я обязан служить своему королю, а не вашему величеству». Король ничего не ответил, все нахмурились, но пан Михал стоял спокойно и только шевелил своими усиками. Вдруг король сказал. «Мне очень приятно познакомиться со столь знатным рыцарем». Каноберг считался у нас непобедимым. Вы, должно быть, первый рубака в этом государстве». «Во всем мире», — сказал Заглоба. «Не последний», — ответил Володаевский. «Приветствую вас, господа. Я очень люблю пана Чернецкого как великого воина, хотя он и не сдержал слова, так как должен был спокойно сидеть в Северске». «Ваше Величество», — ответил Кмитцец. Не пан Чернецкий, а генерал Мюллер первый нарушил свое обещание, захватив полк королевской пехоты Вольфа. Мюллер сделал шаг вперед, взглянул в лицо к Митцецу и стал что-то шептать королю, который, продолжая моргать глазами, слушал довольно внимательно, время от времени посматривая на пана Андрея и, наконец, сказал «Я «Вижу, что пан Чернецкий прислал мне отборных кавалеров» но я давно знаю, что среди вас нет недостатка в храбрецах, вы только не умеете сдерживать свои обещания и клятвы. Слова вашего величества, святая истина, сказал заглоба. Что вы хотите тем сказать? Если бы не этот порог нашего народа, вас, ваше величество, здесь бы не было. Король снова помолчал с минуту, Генералы, услышав такую смелую речь, посла снова нахмурились. «Ян Казимир сам освободил вас от присяги», — сказал Карл. «Он покинул вас и скрылся за границу». «От присяги может освободить только наместник Христа, который живет в Риме и который нас не освободил». «Впрочем, не в том дело», — сказал король, «Я вот...» Этим покорил ваше королевство, тут он ударил по шпаге, и этим удержу его. Не нужно мне ни вашей помощи, ни ваших присяг. Вы хотите войны, будем воевать. Я думаю, что пан Чернецкий еще помнит о Галембе. Забыл, по дороге из Ярослава, ответил заглоба Король рассмеялся. Тогда я ему напомню. Все мы под Богом ходим. Скажите ему, чтобы он меня навестил. Я приму его учтиво, только пусть он поспешит, а то, когда наши лошади отдохнут, я пойду дальше. Тогда мы примем вас, Ваше Величество ответил за глоба, кланяясь и незаметно опуская руку на саблю. Вижу, что пан Чернецкий прислал ко мне не только лучших воинов, но и самого находчивого собеседника. Вы тотчас же отражаете каждый удар. К счастью, Война состоит не в этом, иначе я нашел бы в вашем лице достойного себе противника. Но приступим к делу. Пан Чернецкий просит меня выпустить этого пленника, предлагая мне в обмен двух старших офицеров. Я не так низко ценю своих солдат, как вы полагаете, и не хочу так дешево их выкупить, ибо это не согласно с моей и их гордостью, а потому я дарю этого рыцаря пану Чернецкому, так как ни в чем не могу ему отказать. — Ваше Величество, — ответил пан Заглоба, — не оскорбить шведских офицеров хотел пан Чернецкий, но сделал это из любви ко мне, а как пленник мой племянник. Я же к услугам вашего Величества, советник пана Чернецкого. Правду говоря, — сказал смеясь король, — мне не следовало бы отпускать этого пленника, так как он дал обед убить меня, но я могу это сделать, если он откажется от своего обета. Король обратился к Роху, стоявшему перед крыльцом, и махнул ему рукой. «Ну-ка, селач, поди сюда!» Рох подошел и вытянулся в струнку. «Садовский», — сказал король, — «спроси-ка его, не откажется ли он от обета, если я его отпущу?» Садовский перевел вопрос короля. «Не может этого быть!» — воскликнул Рох. Король понял ответ без переводчика, захлопал в ладоши и заморгал глазами. «Вот видите? Как же такого отпустить?» Двенадцати рейтерам шею свернул, а мне тринадцатому обещают. «Хорошо. Нравится мне этот кавалер. Не состоит ли он советником пана Чернецкого? В таком случае я его еще скорее отпущу». «Чтобы у тебя язык отсох», — пробормотал Заглоба. «Ну, довольно шутить», — сказал вдруг Карл Густав. «Берите его, и пусть это будет новым доказательством моего долготерпения. Простить могу, как властелин этого королевства, ибо такова моя воля, но в переговоры входить с бунтовщиками не хочу». Тут брови короля нахмурились, и улыбка исчезла с его лица. «Кто поднимает руку против меня, тот бунтовщик, ибо я здесь законный государь. Только из милосердия я не карал вас до сих пор как надо, думая, что вы опомнитесь» но придет время, когда милосердие мое иссякнет и настанет час кары. Благодаря вашему своеволю и непостоянству вся страна в огне. Благодаря вашему вероломству льется кровь. Но говорю вам, приходят последние дни. Не хотите слушать увещаний, не хотите повиноваться законам? Послушайтесь меча и виселицы. В глазах Карла сверкнула молния. Заглоба смотрел на него с минуту, недоумевая, откуда взялась эта внезапная гроза при ясной погоде. Потом поклонился и сказал только. «Благодарим вас, ваше величество». Ушел вместе с Кмицицем Володаевским и Рохом Ковальским. «Милостивый, милостивый», — говорил заглоба. «А не успеешь оглянуться, как зарычит, как медведь?» «Хорош конец посольства». «Другие вином угощают на прощание, а он виселицей. Пусть же он собак вешает, а не шляхту». Боже, Боже, тяжело согрешили мы против нашего государя, который отцом нам был, есть и будет, ибо в нем сердце Егелонов. И такого государя изменники покинули и пошли кумиться с заморскими страшилищами. По делом нам, мы не стоим лучшего. Виселицы, виселицы. Самому ему тесно прижали мы его, как творог в мешке, а он грозит еще мечом у виселицей. Постойте! Вам еще хуже будет. Рох, я хотел тебе по шее накласть или отсчитать тебе пятьдесят горячих, но так и быть, прощаю, за то, что ты вел себя как настоящий рыцарь и обещал его преследовать. Давай я тебя поцелую. Я тобой доволен. Уж ясно, что довольны, возразил Рох. виселицы и меч. И он мне сказал это в глаза. Спустя некоторое время продолжал заглоба. Вот. Вот и протекторат. Волк такую же протекцию барану оказывает, когда отправляет его к себе в брюхо. И когда он это говорит, когда у него у самого кожа от страха коробится. Пусть он сделает лапланцев своими советниками и вместе с ними ищет протекции у черта. А нам Пресвятая Дева будет помогать, как пану Баболи в Сандамире, которого взрыв пороха перебросил вместе с конем на другой берег вислы, а он уцелел. Огляделся вокруг, где мол он, и сейчас же попал на обед к ксензу. При такой помощи мы их всех, как раков из корзины, повытаскаем за шиворот.